Глава сороковая. Приятные хлопоты. Твердо решив, что завтра непременно попрошу защиту у главы полицейского департамента, я закрыла к чертям полосатым мастерскую и отправилась соединять трубы водопроводной системы. Зеркало граф подождет, он же работает кое-как, а вот моя уборная ждать не может. Нормальные ребята, кстати, оказались, веселые, Звали меня в департамент, с ними в команде работать. Потому что их штатный маг металлист много пьет и не слишком хорошо работает. Трубам, в принципе, без разницы, как их соединяют, лишь бы течи не было. Тем более стыки стараются хомутами закрывать. Но я же для себя делала, поэтому у меня вообще незаметно было, где соединение. Честное слово, ювелирная работа, восхищались мужички. Так я же ювелир, скромно отвечала я. Но работать на департамент отказалась, не мой масштаб. Я что-то маленькое лучше. Мне из крупных проектов зеркалографа хватило за глаза и за уши с артефактами, согласно проекту, решили не заморачиваться, поставили два. Нагревающие в том месте, где труба в дом входила. И артефакт движения во дворе возле подводной трубы. У меня, конечно, были кое-какие мысли, чтобы усовершенствовать проект. Но пока я решила не заморачиваться. Чем быстрее у меня в доме будет горячая вода, тем лучше. А ведь для отопления можно обойтись вообще без подвода воды. Если сделать непрерывную циркуляцию в замкнутом контуре, Но там тоже нужны будут те же самые артефакты. Ох, сделать бы теплые полы в доме. Но это потом, потом. А сегодня я буду принимать настоящую ванну, а не таскать вёдра и поливать свою чересчур горячую голову из ковшика. К вечеру меня ждал еще один сюрприз. Как обычно, на ужин пришли Асур с Данилом, но на этот раз? Таинственно сверкая глазами и заговорщицки улыбаясь. «Я тебе тут кое-что принес. Обещай не злиться». Начал Асур несколько неуверенно и поставил на стол большой деревянный ящик с почтовыми бирками. Я по выражению его лица догадалась, что он прекрасно знает, что в ящике, и то, что внутри, ему нравится. «Это откуда?» — вздохнула я. «Это от моей матери посылка. Вот теперь мне стало страшно. Вряд ли семья моего жениха прислала что-то хорошее. Я скорее поверю, что они там бомбу спрятали, но, к счастью, в Урусе не было таких технологий. Ох!» Хоть бы там ботинки новые для Асура были. Вот это было бы счастье. Открывай уже! Нетерпеливо выдохнула любопытная Аглая. Я рискнула. Крышка снималась легко. Сур, наверное, уже заглядывал. Внутри были опилки и тканевые свертки. Я достала самую большую и развернула. В руках у меня было настоящее свадебное платье. Не знаю, наверное, фасон устарел уже, да и кружев таких я не видела. Явно ведь ручная работа очень тонкая. Белоснежный скользкий шелк, пышная юбка, узкий длинный рукав. Корсаж весь кружевной. Очень простое и очень элегантное, пожалуй. И невероятно дорогое, как я понимаю. Это платье, тупо сказала я, недоуменно взглянув на Асура. Это семейная реликвия Синегорских. Все женщины нашей семьи в нем замуж выходят. Начиная еще с моей прапрабабки. Моя матушка в нем на свадьбе была, жены моих братьев. Тетка моя тоже. Охренеть. Милана, если тебе не нравится, ты вовсе не обязана. Стревоженно начала Асур, глядя на мои полные слез глаза. Я понимаю, что ты не хочешь какую то старьё надевать. Закажем новый, только не плачь. С ума сошел. Я ревниво прижала платье к груди. Красота такая. Только сядет ли? Вот не верю, что все женщины у синегорских одинакового роста и комплекции. А ну как я утону в нем? Не утонешь. С облегчением улыбнулся Асур. Тут шнуровка есть. К тому же швея подгонит под фигуру, если нужно. А матушка у меня тоже тоненькая, как тростиночка была когда-то. Да и ростом, как ты. Все ясно, ты себе женщину выбирал, чтобы на мать похожа была. Пошутила я с благоговением, разглядывая кружевное плетение. Получается, твои все же меня признали? Насчет отца и деда не скажу. А мама тебя готова любить, — ответил мой жених. Она у меня чудесная, правда. Там еще всякое в ящике, подала голос сестра. Может покажешь? Я бережно свернула платье, подавив свой порыв немедленно его примерить, положила на стол и снова заглянула в посылку. Выудила сверток и удивленно наморщила лоб. Это тебе, Аглая. Как это мне? Тут так написано. Мы развернули ткань и обе покраснели. Белое кружевное белье невероятно красивое и, пожалуй, весьма провокационное, и чулки шелковые еще. «Я это не надену», — промямлила сестрица. «Я нашла в ящике такой же сверток для меня и с довольным видом развернула. А я вот надену и не один раз. Я уже люблю всем сердцем свою будущую свекровь». «Я бы очень хотел, чтобы ты это надела», — мурлыкнул молчавший до этого Данил. «Ради меня. Пожалуйста». Ну, я подумаю. Я тоже думать буду и ждать. Я спрятала глаза. Хм, звучит многообещающе. Я теперь понимаю Аглаю, которая вечно ругает меня за излишние вольности. Не знаю даже, куда глаза спрятать, так мне стало неловко. Скорее бы уже свадьба, чтобы никого не стыдиться и жить вместе с любимыми на законных основаниях. И чтобы не прощаться каждый вечер, довольствуясь украденными поцелуями. Как-то так выходило, что мы совсем не оставались наедине. Днем оба работали, а вечером я бдила Аки орлиться за моей нравственностью. Если уж я на стенку лезла, то каково ему, целителю с вечно пустым резервом? Пациентов у Асуры было уже немало. Он был с севером, люди шли сначала из любопытства, а потом, когда понимали, что он действительно отличный целитель, возвращались. Да еще знакомым рассказывали о новом молодом лекаре. «Работы много?» — спросила я, провожая любимого. «Хватает». Тут с зубами у всех проблемы. А я лучше всего в этом разбираюсь. Я с восторгом поглядела на своего личного целителя. Ты ж подумай, он еще и стоматолог. Как же мне повезло. Расспрашивать, как тут зубы лечат, я не решилась. Страшно чего-то. Зато потом подскажу, как кресло сделать для осмотра с наклонной спинкой. Вряд ли тут уже такое придумали. Ну и вообще. Все там будем. Успею еще, пока с зубами у меня все в порядке. Спасибо за платье. Мне правда очень нравится так это не мне, а матушке моей. Против отца она не пойдет, на свадьбу не приедет. Но вот так издалека нас благословила. Я прильнула к нему, крепко обнимая. Ничего объяснять не буду, просто пока у меня нет слов. Что же он про меня рассказывал, если его мать поняла и приняла? Как много, оказывается, для меня значит этот момент. Асур не сирота, его любят, его прощают, его поддерживают. Я была счастлива из-за него и за себя. Платье я все же примерила. Оно село прекрасно, разве что шнуровку пришлось затянуть по максимуму. Все-таки синегорские выбирают себе жен по фигуре. Или я просто больше похожа комплекцией комплекции на северянку, чем на крупных ярких румяных барышень юга. Ты просто кушала плохо. Разрушила мои мечты о Глае, которой платье тоже очень нравилось. Да и папа твой, судя по рассказам, был невысоким и худым. Мама рассказывала, что он ее на пол головы ниже был. А что еще тебе мама рассказывала? Да, всякое. Матвей Ковальчик очень скрытным был, и гостей не любил. И матушке твоей запрещал подругу в дом звать, и в гости ее не пускал, словно брезговал моей семьей. Я тебя почитаю, если в детстве видела, то лишь издалека и на улице. Да пару раз, когда наши матери втайне от всех встречались. Сестры все же, родная кровь. А он злой был, ну, отец мой. Может, бил маму, мучил ее, ругал. Нет, этого не было. Он ее обожал. Дарил ей много драгоценностей, у самых лучших портных наряды заказывал. Но когда мои родители хотели денег в долг на патент занять, не дал, прогнал прочь. Жадный был, наверное. Хотя заказов у него хватало. Хорошо, что ты не в него пошла. Мы проболтали до поздней ночи. Аглая пустилась в воспоминания о своем детстве. По всему выходило, что жила ее семья очень небогата, в отличие от моей. Отец мой был нелюдимым и жадным, только мать мою и любил. А любил ли меня, аглая, не знала. А я все думала: а что, если и к нему приходили люди, которые требовали у него запретные артефакты и угрожали близким? Тогда понятно, почему он гостей в дом не пускал и матери запретил с сестрой общаться. Уберечь пытался. Но не хотелось мне верить, что он был мало что преступник, так еще откровенный подлец и скряга.